122. Твоя тюрьма — моя тюрьма. Сидя в своей камере, Хосе-Марии, которому уже исполнилось 43 года, 17 из которых он провел в тюрьме, вышел из рядов это. В один из многих и многих дней, перед тем, как лечь спать, он бросил взгляд на фотографию, присланную сестрой, и сказал себе «Все». «Хватит!» «Да, вот так, без лишних затей. Никто об этом не узнал, потому что он никому не сообщил о своем решении. Ни товарищам, ни родным. Никому. И случилось это за полгода до того, как организация объявила об окончательном отказе от вооруженной борьбы. Он вышел из это. И хорошо проспал всю ночь». Его убеждения дали трещину еще какое-то время назад. Влияло все. Тюремное одиночество, сомнения, которые, словно летние комары, надоедливо велись вокруг, ряд убийств которые, как ты ни старайся, не удавалось уложить во все более узкое русло привычных оправданий, товарищи, которых поначалу он считал дезертирами, а сейчас стал понимать и в глубине души даже восхищаться ими. «Все, хватит, дальше без меня» и ни один мускул не дрогнул на его лице когда несколько месяцев спустя он увидел по телевизору трех типов с опущенными на лица капюшонами они объявили что это решило окончательно отказаться от вооруженной борьбы нет их слова не оставили его равнодушным просто как он теперь считал к нему это напрямую не относилось Один товарищ, выглядевший смущенным и растерянным, спросил, что по этому поводу думает Хосе Мари. «Ничего не думаю. Зачем мне про это думать?» «Черт, ты стал совсем другим человеком!» В прежние времена он то и дело затевал споры, обсуждал любую новость то с тем, то с этим... Сейчас же из него лишнего слова было не вытянуть. А случались дни, когда он и вовсе молчал, словно воды в рот набрал. Хосе Мари искал одиночество и все о чем-то размышлял. Выглядел спокойным, но это было спокойствие рухнувшего дерева. А его сознательное одиночество... Одиночеством человека, который с каждым днем чувствовал себя все более усталым. И не только усталым, но и во всем сомневающимся. Его раздумья отражали состояние души. А там постепенно переставали звучать лозунги и веские доводы. Вся эта словесная эмоциональная галиматья, которая на протяжении долгих лет мешала ему разглядеть подспудную истину. В чем заключалась эта истина? Понятно в чем. В том, что он творил зло, убивал людей. Ради чего? Ответ наполнял его сердце горечью. Выходит, что просто так столько крови пролито, и ничего, никакого тебе социализма, никакой независимости, шиш тебе с маслом. У него сложилось твердое убеждение, что сам он стал жертвой мошенничества. «Надеюсь, моя мать...» Большая почитательница святого Игнатия знает, что тот в молодости был воином и убивал. Хосе Марий искал сведения об этом в энциклопедии, имевшейся в тюремной библиотеке, но ничего не нашел, хотя была у него такая уверенность. Да, Игнатий убивал и, тем не менее, стал святым. Да, убивал, но сейчас, по всей видимости, пребывает на небесах. Перемены, случившиеся с Хосе Мари, объяснялись неполученными в бою ранами и не чтением богоугодных книг. Сам он считает, что причин было много, а также причин, породивших эти причины, которые, в свою очередь, порождали новые И привели к нынешней ситуации, когда человек, оказавшись запертым в четырех стенах, страдает под грузом того, что он сотворил во имя принципов, которые кто-то другой придумал, а он послушно и наивно подхватил. Год за годом он цеплялся за надежды. Ближайшие выборы, пакт Лиссарра переговоры с испанским правительством, вмешательство в конфликт международных сил, которым так и не суждено было сбыться. В сентябре 1998 года Баскская националистическая партия подписала вместе с рядом других националистических организаций и профсоюзов Пакт Эстелья, по-баскски Пакт Лиссарра, по названию «Городка в Наваре». В документе ставилась задача достижения суверенитета и территориальности, то есть институционального союза страны Басков, Наварры и баскских провинций во Франции, как средство решения баскской проблемы. Таким образом, был сформирован националистический блок, пришедший на смену единству демократических сил. Впервые умеренное и радикальное течение басского национализма объединились на платформе противостояния испанскому государству. Четыре дня спустя это заявило о прекращении вооруженных действий. А здесь, в тюрьме, все подчинялось раз и навсегда заведенному порядку. Заканчивался один год и начинался следующий – И вдруг Хосе Мари получил эту фотографию и впервые увидел сестру в инвалидной коляске. Последний удар топора, сваливший дерево. Или корабельную мачту, сравниваясь, с чем хочешь. Раньше прислала ему свою фотографию обычной почтой. В сопровождавшем фотографию письме, написанном, как всегда, старательным почерком Эквадорки, Хосе Мари прочитал. «Я уже давно прошу, мать, чтобы она отвезла тебе мое фото. Не хочет ни за что. Говорит, что надо подождать, что при последних свиданиях ей показалось, будто настроение у тебя неважное, но мне хочется, чтобы ты увидел, какой я стала». «К чему это скрывать? Если уж говорить на чистоту, то я тоже видела тебя на фотографии облысевшим и со вторым подбородком. Ты становишься все больше похож на отца. Во всяком случае, у всех мужчин из нашей семьи лица довольно глупые. Бедная сестра». Он не перестал любить ее, даже когда она вышла замуж за этого чертова испанца из рентерии, который в конце концов бросил ее. Хосе Мари прошиб холодный пот. Едва он вытащил фотографию из конверта. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Теперь-то он понимал. До сих пор голова его отказывалась вживую вообразить то, что ему было известно по описаниям. «Сестра! Вот она! Горькая, разящая на повал правда! Беспомощная больная женщина в инвалидном кресле!» В момент съемки Аранчо смотрела прямо в объектив. И теперь она смотрела на Хосе Морис бумажного квадратика. Из-за улыбки глаза чуть прищурились и казались меньше, чем ему запомнилось по прошлым временам. Рот вроде бы чуть перекошен, а сама манера улыбаться неестественная. И что бы они мне ни говорили, это типично для тех, кто не способен управлять мускулами лица». Возраст тоже дает о себе знать. Морщины, сильно поседевшие волосы. Их, к сожалению, коротко подстригли. Такая прическа сестру еще больше портила. На коленях айпэд. Одна рука скрючена, на ней браслет, похожий на игрушечный. На одной ступне что-то вроде ортопедического носка или это повязка. Понять трудно. В том же письме Аранча писала. «У тебя твоя тюрьма, у меня своя собственная. Моя — это мое тело. Мне на долю выпало пожизненное заключение. Ты в один прекрасный день выйдешь на волю. Мы не знаем, когда, но ты выйдешь, а я из моей тюрьмы не выйду никогда». «Есть еще одна разница между тобой и мной. Ты находишься там за то, что ты сотворил. А я? За что мне такое наказание?» Эта последняя фраза, вернее, несколько последних фраз, поразили Хосе Мари в самое сердце. В тот день он отказался выходить на прогулку, избегал любых разговоров, почти ничего не ел, не пошел в библиотеку, ставшую в последнее время для него излюбленным убежищем. Незадолго до того, как лечь спать, снова стал разглядывать фотографию и решил выйти из рядов это, никому о том не сообщая, ни товарищам по заключению, Ни в организацию, ни матери. Которая, кстати, в следующие свои посещения, уже зная, что Аранчо послала ему свою фотографию, показала сыну и другие. Аранчо на площади в поселке. Аранчо с сиделкой. С отцом у калитки, ведущей на огород. С горкой и его мужем в день свадьбы. Аранчо дома на кухне. А вот она делает несколько неуверенных шажков в кабинете физиотерапии. Эти фотографии Хосе Мари разглядывал, делая серьезные, заинтересованные, иногда шуточные комментарии. Но они не произвели на него такого сильного впечатления, как та, самая первая. Сестра продолжала писать ему, но нерегулярно. Иногда он получал от нее два письма за одну неделю – а следующего ждал месяц. Так прошел год. В начале января «Аранчо» прислала новую фотографию. На обороте можно было прочесть «Здесь я со своей лучшей подругой». За инвалидной коляской стояла биттори Хотя и не такая веселая, как «Аранчо», но все-таки улыбающаяся. Косе-Мари с трудом узнал жену Чату в этой худой женщине, которая выглядела очень неважно, какая она стала старая и постарела куда сильнее, чем наша мать. В письме, сопровождавшем фотографию, он нашел объяснение. «Она очень больна» и двумя строками ниже. «Мне она рассказывает все». «Мы видимся почти каждый день. Мы очень подружились. Она знает, что жить ей осталось недолго и отказывается лечиться. Для чего, если никаких надежд на выздоровление она не питает?» «Беттори сказала мне, что пока кое-как цепляется за жизнь, потому что ждет от тебя человечного поступка. Больше ей ничего не надо». Твоя неуклюжая и обиженная судьбой сестра просит тебя об этом. Не разочаровывай меня. Иными словами, попроси у нее прощения. Неужели тебе так трудно? Мне будет горько, если ты этого не сделаешь. Ох уж эти женщины! Как здорово они умеют ловить нас в свои сети! Лежа на койке в камере и ни о чём не думая, Хосе Мари смотрел в окно на квадратик голубого неба. Ему не хотелось двигаться, не хотелось вообще ничего делать, только вот так лежать, заложив руки за голову. Наконец, появились какие-то мысли, скорее образы. Время вдруг очень быстро стало прокручиваться назад — Теперь оно превратилось в пленку, которая показывала его жизнь от настоящего к прошлому. Вот он вышел из одной тюрьмы и попал в другую, потом в следующую, его били, потом арестовали, потом он снова включился в вооруженную борьбу». «Вот дождливый день, когда Чата глянул ему в глаза! «Вот паб, где он впервые выстрелил в человека! «Вот Франция! А вот их поселок! «Ему самому девятнадцать лет! «И тут резвый бег мысленных картинок внезапно остановился! «И он нарисовал себе иную судьбу, «которая вела к исполнению главной мечты его жизни!» Он вошел в состав команды по гандболу клуба «Барселона». И вдруг Хосе Мари понял, чтобы попросить прощения, надо обладать куда большей смелостью, чем для того, чтобы выстрелить из пистолета или привести в действие бомбу». И то, и другое может сделать кто угодно. Достаточно быть молодым, легковерным и иметь горячую голову. А чтобы искренне, хотя бы только в словесной форме, попытаться загладить причиненное тобой зло, надо быть до чертиков смелым. Но на самом деле Хосе Мари останавливала что-то совсем другое. Что... А его знает. Ладно, Салабон, давай уж, признавайся. Да, меня пугает то, что старуха покажет письмо какому-нибудь журналисту. И начнется обычный цирк с раскаившимся террористом. И в поселке его осудят. А истоверны Арано уберут к чертям собачьим его фотографию. Да и мать хватит, кондрашка!